Интерлюдия вторая. Ворона. Ворона была вполне обычная: серая, с черными крыльями, хвостом, головой и с чернильным пятном на грудке. Она жила возле бывшей городской свалки, хотя в последний год отходы сюда не привозили. Но она не унывала. Умная птица всегда знает, как прокормиться. Начался сезон гнездования, а значит, яйца и птенцов всегда можно украсть. Она всеядная. Питается мелкой живностью, насекомыми и зернами. Мир рухнет, как выпало соседнему городку, а вороны останутся. Свалка не пополнялась, потому что в городе что-то произошло. Какая-то беда случилась с его жителями. Ворона раньше летала туда на поиски корма, но в последнее время перестала. Урны стояли пустые, с улиц исчез мусор, брошенный беспечными людьми пропали люди, собаки, кошки, крысы, голуби и воробьи, вечные спутники городов, а также вороны. Ни одна из товарок, отправившаяся за легкой добычей, не вернулась. Это и хватило ума сообразить, что в городок лучше не соваться. Но сегодня случилось странное. На свалке появился старик с коротким ежиком седых волос и еле заметным шрамом на щеке. Он бегал по свалке, взмахивая руками и каркал. С трудом ворона различила: пора надо лететь в город. Она не понимала, зачем ей это нужно, ведь там точно нет еды и оттуда не возвращаются. Но старик посмотрел на нее провалами вместо глаз, и она поднялась в воздух.